велекс это подразумевает, что это введение и план курса, но я её э объединю с более серьёзный, а а именно сантропогенезом, то есть происхождение человека и языка. Это вот, что я сегодня буду рассказывать. Потом будет лекция, посвящённая методам, которые используются в психолингвистике. Это серьёзная вещь. А локализация мозговых функций а латерализация высших психических функций, то есть как они распределяются направо и налево. Внутренний лексикон и его организация, а асимметрия полушарных функций для языка и речи, нарушения речи, письма и чтения у детей, хотя, э вот, если вот постенком походить, это вы увидите, что один из спецкурсов, который э висит у нас и который входит в эту специализацию в нашу по кафедре лингвистики, Это отдельный курс. Вот, пожалуйста. Возьмите. Это отдельный курс, который, э, посвящён процессу письма и чтения, их нарушениям. И вы будете замечать, да, в этом году читать, который прошло, она у нас начинала. А которая сама занимается, э, детьми с нарушениями письма и лечит этих детей, и выучивает Галину Павловну Понченко. Я вообще очень советую. Надо курс ходить, но это будет зимой. Не в щас. Так что я только самые общие вещи буду говорить, а вообще этому посвящён будет отдельный спецкурс. А дальше нарушения речи при локальных поражениях мозга, то есть афазия. Нарушение речи, вызванное заболеваниями мозга, не связанными непосредственно с нарушением речевых зон. Это шизофрения, Альцгеймер, паркинсон и ещё целый список: неврозы, психозы, разные, в общем, веселье. Вот. А специфические нарушения языковой системы у детей отдельная лекция. И мозговая организация фоли и билингвизма. Вот так вот. Вообще лекций у нас 12 штук, потому что этот курс короткий, ну, относительно короткий, а на 24 часа, значит, 12 лекций. Я надеюсь успеть. А? Что? Надеюсь, э, это успеть изложить. И ещё раз говорю, те, кто не записался в книжке у лаборанта, запишитесь, пожалуйста, это ни к чему вас не обязывает, но у нас такие правила. Ну вот. А, значит, вот сегодня я буду рассказывать про а-а э, наше прошлое. А именно, откуда мы взялись и как случилось так, что мы стали людьми. Хочу сразу вас огорчить и сказать, что факт нашего родства а э, с э, шимпанзе доказан. И у нас общих генов а 97 с большим количеством десятых процентов, а по некоторым данным и больше. Так что открутиться от того факта, что мы родственники э с человекообразными обезьянами, мы не можем. Хочу вас огорчить ещё больше, у нас 50% общих генов с дрожжами. Это значит, что когда вы утром круассан, к примеру, едите, то пенибализм, в некотором смысле это потому, что это всё бабушки и дедушки. Но ну, э, на самом деле всё сводится к тому, что общий генетический запас на этой планете, и у нас очень много родственников. Мы в итоге все друг другу родственники. Вопрос только в том, как получилось так, что э э всё-таки люди стали именно людьми. И э понятно, что это очень-очень опасная тема. И я не антрополог, хотя я очень этим увлечена и занимаюсь и даже пишу об этом кое-что. Но э то, что я рассказываю, это э обобщение того, что того, что я про это знаю, и того, что известно на данный момент. Хочу сказать, что эта ситуация меняется всё время, потому что всё время кого-нибудь нового откапывают. И, э, как откапывают, и вот оказывается, какая-нибудь неприятность вроде того, что того, кого откапали, ему, э, скажем, 3 миллиона лет, а череп у него уже очень близок к тому, который гораздо более современных существ, а того, кого откапали, скажем, год назад, И он вроде бы моложе, а череп у него древнее. В общем, непонятно, что здесь. Но, э, такая условная цифра, которая, я повторяю, она очень условная, она в книжках и в учебниках есть, а э, что человеку, а, э, 2 млн и запятая 60 61 сотая, э лет. Значит, больше, чем 2 1/2 млн лет. Ну, вопрос этот очень, я повторяю, очень непрост, потому что кого считать человеком? Ведь, собственно говоря, откуда мы можем Во-первых, почему я вообще эту тему начинаю сейчас? Ведь наш наш разговор не про антропологию, а про язык. Но, э, я на язык-то в итоге выду. И выду я таким образом, что человек тер -то это тот, у кого есть язык. Кто такой человек? Человек это тот, который говорит человеческим языком. Извините за тавтологию. А вы мне можете разумеется сказать, что говорят в смысле коммуницируют и многие другие биологические виды, только на своём языке. А на это я вам отвечу, что не просто многие другие, а абсолютно все. Все живые друг с другом разговаривают. А есть э такие зачёрённые учёные, в частности семиотики, в частности биосемиотики, которые говорят, что разговаривают все. И хи лишайники, геологические пласты с собой, но это не очень осавим такой как. <свят> а, так вот, речь идёт о том, что, э, разумеется, коммуникация есть у всех живых существ, включая инфузорию-туфельку, которая коммуницирует с другой инфузорией-туфелькой с помощью э химических а, отношений, она реагирует на химию. А вот, но у человека коммуникации, которой обладаем мы, есть э свойства, которых нет ни у кого другого. Но сегодня я про это не, говорить не буду, а буду говорить про это на какой-нибудь другой лекции. А э, поэтому человеческого языка есть свойства, резко отличные от пусть и очень сложных коммуникационных систем других видов. Но чтобы не было загадок, в частности, этой иерархической организации языковой системы, когда у нас есть фонемы, есть морфемы, которые из этих фонем складываются есть э слова из фразы, из текста. У нас есть грамматика, которых, судя по всему, нет ни у кого другого. У нас наконец есть э то, что я уже упоминала, фонемы, которые если очень таким простым, грубым языком говорить, это такие атомы, из которых сложено всё остальное. Фонема ограниченное количество, в каждом языке разное, но отмен не менее, ограниченное количество, и это такие вот атомы, из которых строится всё остальное. Вот такой иерархический эуровневой, э и, как некоторые пишут даже цифровой организации, вроде бы, а мы не наблюдаем никаких других коммуникационных систем. Это значит, что когда мы хотим найти э какого-то нашего биологического предка, то что нам, собственно, делать? Ведь у нас же нет, мы должны найти такого, который говорил да, чтобы сказать, что вот это это ещё не человек, а это уже человек. Значит, вот тот, который говорил. А как мы можем узнать, говорил он или не говорил, учитывая, что нет и никогда не будет никаких документов, не ни, разумеется, ни плёнок, ни записей, вообще ничего нет. Что есть? Что собственно находят? Находят костные останки. Разумеется, никаких мягких тканей нет, потому что за 2,5 миллиона лет или больше, а, э -э, все они исселели давно. Значит, есть кости. Это раз Есть геологические породы, внутри которых нашли, то есть геологические данные, которые могут говорить нам о времени. Есть методы, э, современные типа а э, углеродного полураспада, которые дают возможность судить о, о времени, о возрасте данной находки. Есть данные археологические о том, что им. <таспалит> ну, у меня лекция её раз. Ну, да. А вот. А есть данные археологические, которые дают нам дополнительную информацию о том, что уже умело делать это существо, это существо если да и. Ну, например, лежата орудия труда. Но ну, вот скажем, я не специалист, не археолог, поэтому не буду врать, что я могу с лёгкостью ответить, просто отколотый какой-то кусок э, камня, у орудия труда, который было специально для этого изготовлено. Ну, археолог-то может. Археолог может и более серьёзную вещь сказать, а именно сколько усилий и каких усилий панаде было издева, чтобы э это орудие труда сделать. То есть мы, ну, например, я сейчас фантазирую, что сначала надо было отколоть, потом обтесать, потом, к примеру, обжечь, потом ещё раз обтесать, и вот что получилось. Так что археолог, специалист, это скажет. Поэтому какой-то имеет отношение как к лингвистике, всё я вам сейчас скажу, потому что если оказывается, что существо, которое откопали, оно окружено э вот такого рода объектами, и, например, есть ещё признаки э владения огнём. Из этого я делаю трковой прыжок такой. Из этого можно сделать вывод, что у такого существа, если у него ещё подходящая анатомия, к чему мы подойдём через минуту, что у этого существа мог быть синтаксис. Вот такой огромный прыжок я делаю. Почему? Потому что что такое синтаксис? Забудем всё, что учили в школе, и всё, э, всё остальное. Если очень примитивно сказать, то синтаксис это порядок следования элементов. Синтаксис, а может быть, синтаксис чего угодно. Ну, например, э, предположим, я зову гостей, и будет 12 человек, у меня есть шесть зелёных тарелок, ещё шесть синих тарелок. И я думаю, что мне теперь с этим делать? Вот. И в этом случае, а, а я решаю, например, что я буду класть две зелёных, три синих, две зелёных, две синих, а в центр для особого торжества поставлю ещё жёлтый